Глава 239. Дальнейшие планы. Тем же вечером герои вернулись в Раум, взяв с собой преступников. Все они будут работать на благо общества, но суд состоится над ними позже. Самого Матоуса старик Максвор спас от виселицы, но не все так радужно для убийцы. Он будет рабом старика после нанесения особой печати. Если что-то пойдет не так или в его преданности засомневаются, то герои сразу убьют мечника, даже не моргнув глазом. Особая печать – темная магия. Принудительная печать рабства – это темная магия, а от обычной печати отличается более строгими правилами. Любые попытки предать своего хозяина или как-то навредить ему автоматически убивают раба. Такие печати сложны, а потому требуют много денег и накладываются крайне редко. Когда наступила ночь, Николь пришла в дом старика Максфора по его личной просьбе. Об этом не должны узнать родители или Кортина, так что девочка вновь действовала скрытно. Она вошла в гостиную комнату, где её уже ждали. «Зачем так поздно?» «Потому что у меня есть для тебя работа, Рейд!» Николь сразу почувствовала какую-то неловкость в словах Максфора. «Если он о работе для Николь, то можно поговорить и в академии, но если он вызвал её к себе домой, разговор явно не должен дойти до посторонних». «Работа какого рода?» «Ну, я просто нервничаю!» Максфорд сделал большой глоток чая, чтобы успокоиться, но даже это не слишком помогало. Он выпил всю кружку, прежде чем заговорить вновь. Рейт, Я хочу, чтобы ты убил Крейна!» «А?» Крейн — человек, что стоит за всеми событиями последнего времени. И атака на героев, и работорговля, и даже похищение короля указывала на это. Все его рук дела. Пускай выполняли эту работу другие люди. Неожиданный запрос для Николь. Да, она была убийцей, но уже давно не зарабатывала этим на жизнь. Да и такой странный запрос от старого друга. Почему? Как только информация дойдет до Крейна, все мы будем в опасности. Но зачем убивать его сразу? Можно же решить как-то по-другому. Крейн не собирается решать вопросы по-другому. Для него мы враги, а врагов надо убивать. Да и вообще, всех проблемных людей лучше убить. Покати, ты о Доннабане? И о нём тоже. Как только он поймёт, что парень начал подозревать, а мы вышли на его след, то будет убирать всех свидетелей. И только ты можешь сберечь наши жизни, Рейд. Кортина обещала решить проблемы Доннабана со сбором налогов и восстановлением его честного имени. Однако преступники уже пошли на большие жертвы и не будут останавливаться на половине плана. Нужно понимать, что они убьют любого, пускай и не с первого раза. «У нас слишком много дел, ты и надо подготовиться, ты же просишь о слишком многом, старик!» «Если не ликвидировать главного преступника, он будет выжидать своего часа, чтобы ударить. Думаешь, что Матус его единственный убийца?» Может быть, самый лучший, но в этот раз Кортину спасла только удача. Всего пару минут промедления, и она бы умерла. Возможно, ты прав. Вот только мне не хочется готовиться к тому, чтобы вновь выйти на путь убийцы. Мне нужно только вернуть документ. Одно дело убивать врагов для своей защиты, а другое – отправляться на задание с конкретной целью убить. Да, Николь уже делала это тысячу раз, но сейчас она другая. Вот только эта другая жизнь всё равно не даёт ей спокойствия. Король Севера, который чуть не погиб из-за неё. Ведь именно из-за Николи Эллиот отправился в Раум. Мишель, Курада. Слишком многое поставлено на карту, чтобы вот так легко отступить прямо сейчас. Хорошо, я тебя понимаю. Ты справишься? Да, но нужна хорошая подготовка. Защищать своих родных и друзей, Кортину и Максвора. Защитить Ретину и Донабана Нужно защитить их всех. Она дала свое обещание помочь Донабану защитить его земли и вернуть королевский указ. Да и отказываться глупо. Вот только до столицы больше двух недель. Мы отправимся туда порталом. Поэтому проблем быть не должно. Хорошо. Но как мы найдем Крейна на такой большой территории? У нас есть Маттус. Я не хочу видеть его в своем отряде. Николь не доверяла даже рабской печати, так что использовать Матоса в своих планах она не хочет. Если он нападет, то принесет много проблем, да и он знает слишком много ненужного. Тогда давай возьмем тех двух парней, они слабые. Уже проснулись? Да, но пока я еще не наложил на них печати. Хорошо, но мне нужно время. Понимаю. Николь только получила свои рукавицы. И перед операцией ей хотелось бы несколько раз потренироваться, чтобы в бою быть непобедимой. Тем не менее, с заданием Максфора она согласна. Глава 240. Перед операцией. Николь вернулась с охоты поздно, когда солнце уже садилось за горизонт. Она отправилась на кухню, чтобы выпить чаю, но ее тут же обняли и крепко прижали к чему-то мягкому. «Спасибо. Кортина. «Угадала. Николь, я даже не знаю, что тебе сказать, просто... спасибо. За что ты меня благодаришь?» Девочка почувствовала, как по щеке кошки бежит слеза. Но что же такого сделала Николь? Она просто случайно нашла письмо, а потом бросилась защищать Кортину, несмотря на свой возраст. Может, именно в этом причина волнения Тины? С другой стороны, во время боя с Матоусом она получила несколько ранений. Пускай раны были не смертельными, но без вовремя оказанной медицинской помощи кошка легко могла бы умереть или получить травмы, которые уже невозможно восстановить при помощи магии. я же ничего не сделала. Как это ничего не сделала? Ничего. Кстати, как твои ноги? Уже всё в порядке. Мария залатала мои раны. Нога кортины была повреждена больше всего. Противник нанёс эту рану с чётко поставленной целью – не дать кошке убежать. И пускай даже Мария может лечить такие ранения, всегда может остаться новая психологическая травма, как у Курада. Кортина только улыбнулась, но слёзы продолжали бежать по её щекам. «Что? Бывают раны, которые моя мама не может вылечить?» «Вылечить можно только физическую боль, но не душевную». Поэтому-то целебная магия и не являлась панацеей от всех проблем. Даже если рана заживет, а шрам исчезнет, человек будет помнить. Рейд умер больше двадцати лет назад, но даже сейчас, очень редко, но Кортина рыдает в своей комнате, обняв подушку. «Ванная горячая, пошли мыться!» «Ну, пошли!» Николь уже давно не принимала ванную с Кортиной, поскольку это смущало ее достаточно, чтобы краснеть от вида голой тины. Правда, сейчас девочка понимала, что кошке нужна психологическая поддержка. У неё много знакомых, но практически нет настоящих друзей. Кроме героев Финни и Николь, она никого не может назвать своей семьёй. «Я только возьму большое полотенце!» «Хорошо, я буду ждать тебя!» В такие моменты Николь вновь и вновь задумывалась. «А что будет, если рассказать всю правду?» Закончив купа со Скортиной и выпив приготовленное Фини и горячее молоко, Николь вновь покинула родной дом. Благодаря маленькому Качан, девочка научилась создавать свою иллюзию и даже записала свой голос, который во время стука может ответить «я сплю» или «нельзя». Так что бояться того, что кто-то обнаружит ее прогулки, не стоит. Вот только и рассчитывать на это каждый день не нужно. Но что поделать, тайны скрывать не так-то легко. Направлялась она точно к дому старика Максфора, где он и двое захваченных подельников Матоса ожидают его для ночной операции. «Ты поздно, Рэй, Николь!» «Ты же не сказал, во сколько мы начинаем!» «Тебе просто нужно было меньше заниматься всякой дурью!» Двое мужчин, что напали на Кортину, тоже стояли тут и мялись. «Они будут нас сопровождать!» «Хорошо, но давай сразу так!» Если я почувствую какие-то проблемы с их стороны, то сразу убью. Об этом можешь не беспокоиться. Парни слабы, их даже Кортина вырубила больше, чем на сутки. Если эти парни так слабы, то большая часть нашего мира слаба. 70% точно. Ладно, сейчас не об этом. У нас новая информация. Какие-то проблемы? Согласно словам Матоуса, Крейн находится в столице Федерации Седи. с этим. Но теперь, оказывается, есть и другая информация. Старик подтолкнул одного из парней, и тот рассказал все, что знает. Особняк Крейна находится за пределами города, и там обитает много работорговцев. Особняк на горе! У -у -у. Ха! Одно дело убить человека в городе, а другое проникнуть в горный особняк. Как правило, все подходы защищены, и за такую работу берут намного больше. «Ладно, отказываться все равно уже поздно». «Хорошо, мне нужны метательные ножи». Николь взяла у старика несколько метательных ножей, что кузнецы сделали специально для нее. Она сунула их под мышку. «А на ремень?» «Маленький, наши большие для закрепа на моем ремне». «О, сколько же проблем!» После тщательной подготовки они отправились на задание.